Глава восьмая. Пикапер. Макар. Она будет точна, как стрелка часов. Черт, из какого мира эта девчонка? Кажется, я взял в помощницу сумасшедшую. От идиотской мысли улыбаюсь. Солнцева. И свалилось же на мою голову. А ведь я даже не сразу ее узнал. В пятницу Аля выглядела... М -м, иначе. Выпучил глаза, как придурок. И только потом, когда она стала вещать про Адамова, до меня дошло что пятничное Солнцево и эта девушка – одно и то же лицо. Я даже глазам своим не поверил. Не смотри, она на меня в упор хорошенько бы их протер. И к чему было так уродовать себя на собеседование? Может, это новая фишка? Надо будет спросить у Крис. Следую через проходную, прощаюсь кивком с охранником и выхожу на улицу. Сразу замечаю, что к моему припаркованному на стоянке Порше прислоняется задница Егора. Издалека открываю дверь, чтобы туша скорее отделилась от тачки. «Ты где застрял?» – тянет друг недовольно. «Я тут чуть не уснул». «Вот свин неблагодарный. Мало того, что подвозить его надо, так еще и отчитывать меня смеет». Собираюсь поставить Егора на место, но он чешет языком быстрее. «Может, поужинаем где? Жрать хочу, сил нет». «У меня треня. Отрезаю я и сажусь в машину». Егор следует моему примеру и опускается на соседнее сиденье. «Скрис, посиди. Она вроде свободна вечером». Натягиваю на глаза солнцезащитные очки. «Не, у меня передозировка, Крис. Она мне на прошлой неделе весь мозг выгрызла». Завожу мотор, отъезжаем. Егор зевает, трет лицо ладонями. Труженик несчастный. Наверняка полдня на диване пролежал после вчерашней гулянки. Сегодня вам даже за руль сесть не смог. Ладно, с этим позже разберемся. Надо выяснить, что там с Кристинкой творится. «Слушай, а у нее все нормально? Чего-то она не нравится мне в последнее время». Егора Соловела смотрит в лобовое стекло и шмыгает носом. «Да порядок у нее, ничего нового». «Уверен, она сегодня все спросить меня о чем-то порывалась, да так и не решилась. У нее что, проблемы с Тимом?» «Да сейчас. Какие с Тимом могут быть проблемы? Он же и пятки лижет», — с горьковатой усмешкой произносит Егор. «Слушай, а мне вот интересно. Ты никогда не жалел, что с Крис не попробовал? Ну тогда еще, в универе, когда вы оба свободны были». «Спятил, что ли?» – бросая в его сторону возмущенный взгляд и возвращаю внимание на дорогу. «Да ладно, Гнась!» – парирует Олух. «Крис красотка и всегда такой была. С ней чего не замутить-то?» «Ты чего несешь? Она же мне как сестра. А с сестрами не мутит, если ты не в курсах. Это жизнь, а не игра престолов». «Какая клешам сестра?» – басит Егор. «Я пять лет по ней сох в универе. И желания у меня были отнюдь не братские». Перемещаюсь в соседний ряд, делаю вид, что сосредоточен на дороге, хотя в действительности в голове бардак. Егор, сох по Крис? Да ладно, быть не может. Чего-то ты тихо сох. Первый раз про это слышу. Что толку трепать-то было? Я всегда реально свои силы оценивал. Это ты у нас ходок, а мне выбирать не приходилось. Да и Крис была не моего поля ягода. Так что можно сказать, сох я молча, с достоинством. Как не политый кактус на подоконнике. Треплота, а не кактус. Это сейчас меня поливают регулярно, а тогда. О, о, смотри, какая цыпочка идет! Егор без спроса открывает окно и высовывает башку наружу. Эй, красотка! Привет тебе, вечерний пламенный! Может, составишь хорошему парню компанию за ужином? Мне хочется провалиться сквозь землю или хотя бы на дно тачки. Сколько лет этому Олуху? 18? Девушка, идущая по тротуару, к счастью, не реагирует. Горе-пикапер усмехается и возвращает безмозглую голову в салон. «Придурок ты, Егор!» «А ты слепой!» «Извини, я давно вырос из подобных приколов». Друг смотрит на меня с тем же выражением, что я посылал ему, но не произносит ни слова. Хотя язык явно чешется. «И все же, поговори с Крис, возвращаюсь к больной теме. Мы же с ней друзья. Вдруг ей помочь надо?» Егор отворачивается и пялится в окно. Ничем ты ей не поможешь, Макар. Значит, он все-таки в курсе. Опять та же история. Я, конечно, провыкидыш, Друг понимает без слов. Отвечает, не оборачиваясь. Та же. Подвожу итог единственным словом, которое приходит на ум. Дерьмово. Согласен. Оставшуюся дорогу молчим. На Горьковской Егор отчаливает набивать желудок, и до спортзала я еду в тишине и одиночестве. Что делать с Кристиной, непонятно. Тусить с ней наедине не хочу. В последнее время чувствую себя не слишком комфортно в ее обществе. Как будто над нами что-то давлеет. Недосказанность какая-то, что ли. Да и поддерживать я толком не умею. Никогда не умел. Но помочь ей все-таки надо. Хоть чем. Подъезжаю к набережной Мартынова, паркуюсь, вытаскиваю сумку из багажника и тащусь на тренировку. В зале делаю силовую и кардио, наворачиваю пару километров в бассейне до полного изнеможения. После отмокаю в сауне, глядя на потрескивающий в печи огонь. И голова, наконец, прошибает идея. Кажется, я знаю, чем порадовать Крис.